Калимирский чемпионат по пляжному спорту. Море после волны никак не успокоиться. Мы стояли на берегу и смотрели вдаль. Остальных героев уже успели вылечить, так что нам надо бы встретиться и всё обсудить, но мы решили отложить это на пару дней. Королева сказала, героям нужно время осознать, что они проиграли и посмотреть правде в глаза. Когда я вижу, как над морем неподвижно висит чёрное туча, становится не по себе. Нам много рассказывали о том, что этот архипелаг расположен в тёплых и тихих морях, где не бывает бурь. Поэтому такого пейзажа я точно не ожидал. На горизонте продолжается буря, по необъяснимым причинам она к нам не приближается, но меня это не слишком удивляет. Всё можно списать на «здесь параллельный мир». В остальном это, конечно, красивое и тихое море. Такой прозрачной изумрудной воды и белого песка нет, наверное, нигде в Японии. На ум приходят разве что Гавайи или Гуамы, Хотя, наверное, тут даже красивее, чем там. Белоснежный песок приливает со всеми цветами радуги. Видимо, к нему подомешаны какие-то минералы, которых нет в современной Японии. Ночью песок местами светится красным, создавая совсем удивительную картину. Зато благодаря этой подсветке даже ночью не бывает кромешной тьмы. Уэнафуми-сама, на нам этого не изменить. Яхо! Фира, скуки плавала в море. В последнее время она научилась это делать не только в форме филариала. но и в человеческой. Мы сегодня переоделись в купальники и пришли на пляж, думая отдохнуть. Но вид на бурю, конечно, мешал расслабиться. Впрочем, Рафтали и Фира всё равно притягивали к себе взгляды благодаря своим купальникам. Кстати, вид у купальника вполне современный. У Рафтали и бикини, которые смотрелось бы уместно даже на японском пляже. «Сестра пыталась надеть такое же, какое выбрала я!» «Фира, я же просила не рассказывать!» У Фира, в свою очередь, старомодный школьный купальник. Тёмно-синий, конечно. Что за извращение совёл здесь мода до них? Готов поспорить, один из героев прошлого. Ты же только недавно была совсем ребёнком. Как решилась на такой купальник? Других не было. Понял. А рафталя такая. Для неё нет в жизни ничего важнее битв против валн. Я должен был предвидеть этот ответ, по крайней мере, пока она была маленькой. Кстати, тот же параллельный мир. Откуда здесь обычно надевать специальную одежду для моря? Если я правильно помню, в древней Японии люди мылись голыми. Значит, и Рафталия могла. Рафталия, в каком виде ты купалась раньше? В нагрудной и набедренной повязке. Ну, это ещё безобидно. Или нет? Ладно, пусть будет безобидно. Не хочу это обсуждать. Раз мы всё равно на пляже, может, сыграем во что-нибудь? Во что, на Афами сама? Будь у нас мячик, мы бы с тобой смогли сыграть в пляжный волейбол. Гляди-ка, остальные герои пришли. Развелся захотели. Я так посмотрю, не только мне пришла в голову мысль отдохнуть на пляже. Мадоёсо ожидаемо подкатывает к женщинам и хвастается. Я даже отсюда слышу, как он расписывает своё мастерство как сёрфера. Я в этом, кстати, не сомневаюсь. Но у меня больше сомнений насчёт того, что такой человек действительно был геймером. Эдски разлёгся на лежаке в солнцезащитных очках, ему прислуживает нечто в пижаме белкаши и подаёт сок, который он лениво попивает. Какой-то странный отыгрыш олигарха. Не вяжется с его характером. Рен пришёл в своей обычной одежде и завистливо смотрит на веселящихся спутников. Ну ещё бы. Он-то плавать не умеет. Он попытался уйти, а хочется, но его поймала королева и привела ко мне. "Чего надо?" спросил я. "Я собираюсь провести на пляже какое-нибудь мероприятие, чтобы наладить отношения между героями перед советом. Что сами герои думают на этот счёт?" После слов королева я посмотрел на Рена. Он казался недовольным, но слух не возмущался. Матаясу и Цки тоже подошли разобраться, в чём дело. Почему бы вам не сыграть в игры, популярные в вашем мире? Хмм, в принципе, я понимаю замысел королевы. Это не только наладит отношения между героями, но и заставит их понять, насколько её равтолия сильнее их. Но согласятся ли они? Я-то не против, протянул я. Остальные герои по очереди кивнули касась на меня. Ага. Всем тоже интересно посмотреть, на что я способен. Но и предлога отказаться тоже нет. Так, да, давайте начнём. Какие виды спорта популярны в ваших мирах, герои? Футбол, конечно, и баскетбол. Хм, а у меня бейсбол. Реконструкция. Футбол, баскетбол и бейсбол это, конечно, прекрасно, но людей на это нам не хватит. А реконструкция. Ты что, на пляже собрался реконструировать? Да и у нас тут мало людей, которые в этом разбираются. «Тут либо пляжный волейбол, либо захват флага». «Что вы имеете против реконструкций?» Возмутил Саицки. «Ты подумай, сколько для этого нужно декорации и прочего реквизита. А если играть будем настоящим оружием, это будет и не игра, а драка». «На». <свык> <свык> <свык> «Хорошо, герои, объясните, пожалуйста, правила». «Ага. В общем, слушайте». Мы по очереди рассказали об известных нам играх, в которые можно играть на пляже. После этого королева объявила о начале соревнований». Так, на Кугиро я оказались в них не участниками, а судьями. Причём это тоже логично. Надо чем-то занять бездельничающих авантюристов, а соревнование спутников героев гарантированно привлекут всёобщее внимание. У нас получился настоящий чемпионат. Следующая игра разбивание арбузов. Ну, вполне неплохое пляжное соревнование. Если бы не тот факт, что арбузов в этом мире нет. В конечном счёте пришлось сойтись на первых попавшихся круглых фруктах. Обесневв правила мы отвели Фират от к цели, завязали глаза и покрутили на месте. Вперёд, вперёд! Назад, назад! Многие люди нарочно кричали указания, полностью противоположные моим. Ну что поделать? В этом и есть суть игры. Сюда! Фира не растерялась, побежала прямиком к фрукту и расколола его метким ударом. Причём она вложила в удар столько силы, что брызги разлетелись во все стороны. Послышались возмущённые вопли. Впрочем, игры продолжились всё в той же атмосфере. «А теперь настало время борьбы в грязи! Победитель получает 200 очков! Это ваш шанс отыграться!» Королева ударила в неясно, откуда взявшийся гонг, и опомниться не успел, как на грязевом ринге, где на пляже нашли столько грязи, оказались рафтали и сука. Накал страстей на зрительских трибунах достиг пика, люди самозабведно скандировали, особенно мужчины, конечно. «Кажется, пришла пора вспомнить, как мы к этому пришли». Если я не ошибаюсь, идею борьбы в грязи предложил Матаясу. Мы тем временем обсуждали с Раном, в какие ещё игры можно играть на пляже, и не успели сообразить, что к чему. Я даже не понял, почему сражаются именно Рафталия и Сука, а не Матаясу. Есть тут много нормальных игр для пляжа. Зачем ты выбрал борьбу в грязи? Поддерживаю. Это и правда ненормальный выбор. Детский Ран тоже возмутился выбором Матаясу. Кстати, откуда взялась грязь? А, благодаря магии. Удобная штука, хотя, наверное, даже грязь сделать не так-то просто. Вывалятся. Они сейчас вывалятся. Рэн и Ицки, смотрите скорее, раз в прошлый раз подсмотреть не удалось. А о чём он вообще? Э, вон для чего? Пахоже, его не переубедить. М да. Рэн и Ицки дружно вздохнули глядя на Матаёсо, им ещё хорошо, их спутники в этой борьбе не участвуют. Кстати, та спутница Ицки в пижаме играет роль груши для битья. Все игры заканчиваются тем, что она куда-то улетает жалобно. А, короче, всё было во время перетягивания каната. Фера её так дёрнуло, что она чуть за горизонт не улетела. Белка-летяга, как она есть. Сука кинула грыз в лицо Рафталии и запрыгнула ей на спину, пока та ничего не видела. Ха, не выйдет. Но Рафталия смогла и развернуться, и отбросить себя с сука. Вдруг там, где приземлилась сука, сработала ловушка. Насколько я понимаю, добавить ловушки предложили спутники других героев, чтобы борьба получилась ещё интересней. Королева с этим согласилась. Но если я правильно помню, за расстановку ловушек отвечала сука. Видимо, она пыталась поймать нехрафталию, но вместо этого попалась сама? А-а-а! На суку посыпались большие каменные блюдца. Одно из них ударило её прямо по макушке. Страдай! Обожаю счастливые концовки! Сука грохнулась в грязничком. Ты так здорово играешь в грязи, сестра Рафталия. Тебе так кажется? А я все испачкалась и хочу поскорее отмыться. Прекрасно. Какие углы. О да, о да. Хотя любимая сука Матаёсу валялась в грязи без сознания, но она радостно прыгала вокруг играющих в грязи Рафталии и Фюра, ну и вокруг суки, торчавшей на ринге попой к верху. Впрочем, лекарство от суки получилось неплохим. Чемпионат закончился до того, как успело всем надоесть.